ЭПИЛОГ второй И только тайна бочек осталась нераскрытой, — задумчиво проговорил Григуар. «Хитрюга Брукс так и не рассказал мне, что в них такое, а я из благодарности за помощь не стал на него давить». «Угу», — согласилась я. «Мне тоже было любопытно». Однако именно Брукс и его люди помогли нам уехать и задержать гвардейцев, когда мы с принцем отправились в столицу, кое-как сбежав из трактира, в котором начался переполох. Мой трактир больше не был местом, в котором держали контрабандный товар. Сейчас он процветал, а заправляли в нём Лиа и её большая семья. Бобби, насколько мне было известно, ухаживал за девушкой, и она принимала его знаки внимания вполне благосклонно. Мне было стыдно, что я подозревала паренька в том, что это он из ревности рассказал гвардейцам про то, что Грег живет в трактире. На самом деле это оказался один из городских доставщиков. — А я знаю, что в бочках, — заявил вальяжно развалившийся на нашей кровати речь. — Унюхал, но не скажу. Расмеявшись, я шикнула на хвостатого нахала и потянулась к мужу, по которому очень соскучилась за день. «Мой принц! Моё счастье!» Судьба в лице хранителя Эйба подарила мне вторую молодость и второй шанс, за который я не уставала благодарить. «Люблю тебя», — шепнул мне Грегуар между поцелуями. А кот, проявив неожиданную деликатность, спрыгнул с кровати и вышел из нашей спальни, напоследок проворчав, что такими темпами у нас скоро появится ещё один котёнок, то есть малыш. Конец книги. Читала Марина Пономарёва.